Глава восьмая. Осколок звезд. Отца Таар обнаружил в тронном зале вместе с Элеоном, ведущим. Худощавый, совпалыми щеками дракон, стоял рядом с королем у окна. Он был ненамного старше Таара, но иногда казался взрослее отца, по тяжелому взгляду, который проникал внутрь. И было ощущение, что однажды он всех их переживет. Элеон утверждал, что слышит голоса звезд и видит их далекий свет даже ясным днем. Он, наверное, был последний из них такой. Отец возвышался над ним на добрую голову, но сейчас слушал Элеона, странно опустив взгляд в пол. Теар нахмурился, прислушиваясь, но его уже заметили, и разговор прервался. «Ваше Высочество!» — поприветствовал его Элеон — и взглянул внимательно и изучающе. Тар прихрамывая, подошел ближе. Он уже свыкся с тростью и ее гладкой металлической ручкой, но боль в колене не прошла до конца, и это вызывало раздражение. Отец указал на трон рядом, улыбнувшись. «Кажется, сейчас тебе нужнее». «О, ты очень добр, отец!» Тар склонил голову. «Хоть тот и выглядел статным мужчиной», Таар перерос его в человеческое ипостаси. Любопытно, связано ли это с тем, что он родился тут, на этой земле, а отец — настоящий пришелец с далекой звезды. Тар не стал возражать и опустился на трон. Коснулся затылком подголовника и прикрыл глаза. Отец обернулся к отрешенно о чем-то размышляющему Элеону и кивнул. «Спасибо, Элеон. Можешь идти». Прежде чем покинуть зал, Ведающий коротко поклонился ему, потом Теару, а тот в последний момент уловил в ведающем отголоске «сожаление». О чем тот может сожалеть? И как это связано с королем? Таар проследил за ним взглядом и посмотрел на отца. Однако тот явно не горел желанием делиться тем, о чем и Леону поведали звезды. Иногда думалось, будь жив брат, отец оставил бы Таара в покое. Они никогда не были близки. Да и попытки отца управлять его разумом сложно было простить, хотя это и сделало его сильнее. Значит, забрал неприкасаемую себе? Отец сделал несколько шагов по залу. Сейчас она Этерил, Но забрал ее я. Уверен, так будет лучше для всех. Она тебе для чего-то очень нужна? так есть и другие. Медальон, который я обнаружил на ней. Отец вытащил истертое украшение на шелковые нитки и приподнял в ладони. Интересно и неправда. Тар слегка подался вперед, рассмотрел блестящую бронзу и едва заметный рисунок и откинулся. Я знаю этот символ. Он принадлежит одним из первых драконов на этой земле, Роду Ильхар, уже исчезнувшему. В летописях он упоминался несколько раз. Что ж, у тебя хорошая память. «Я понимаю, что ты подозреваешь, отец, что эта Ливия имеет отношение к чему-то, что ты давно ищешь. Но вот досада, не можешь прочитать это в ее мыслях. Она или ее погибшая семья вполне может быть, но ее память заблокирована давним паническим страхом, и я не могу разрушить эту защиту». «Поэтому ты ее пытал. Мне нужны ответы. Она чуть не умерла, отец». Тар повернул голову. Если умрет, ответов ты точно не получишь. Гройс из рода Ашани только улыбнулся. «Знаешь, я встретился с Тхаулом. Толку было немного. У меня есть основания полагать, что нападение на тебя было лишь частью их плана. Они хотят попасть сюда, чтобы отыскать одну древнюю вещь. Это важно для всех нас. Что ты мне не договариваешь?» Отец постоял задумчиво, глядя в окно, а потом посмотрел на таара и сказал «Прогуляемся, ты в силах?» Тар кивнул и вздохнул. Погладил отполированные подлокотники и подхватил трость, поднимаясь. Злость на отца стихла. К тому же он сам теперь хотел получить ответы на многие вопросы. Не утруждая себя объяснениями, отец вышел на огромную террасу, обернулся в дракона и позвал за собой. Тар рискнул повторить, уже больше доверяя себе. Пара дней покоя помогла восстановиться. Патрулирующие драконы проводили их и вскоре скрылись из вида. Гроиз пролетел над всем городом. Тар рассмотрел извилистые улицы, петляющие возле домов, и в одном из самых отдаленных районов их рисунок напомнил вдруг линии на бронзовом кулоне. Вот как. «Думаешь, во дворце есть уши?» — мысленно заговорил с отцом Тар, вглядываясь в сумрачное небо. «А здесь не уловят даже ментальную речь». «Да», — отозвался король. «Кто-то следит и ищет то же, что и я. Я долго думал над Резоном нападать на тебя тем вечером. Да, ты наследник. Да, у них могут быть личные счеты. Но пытаться убить? Может, просто не нравлюсь?» Теара взглянул на него с невидимой в драконьем облике усмешкой и сильнее взмахнул крыльями, поднимаясь выше. Характер не задался. «Они ищут осколок звезд!» Не стал поддаваться на провокацию отец, хоть и фыркнул мысленно. «Осколок? Так слухи о землетрясении, похоронившем следы артефакта, неправда?» Отец набрал высоту и вскоре поднялся к вершине одной из самых высоких гор. Там даже летом лежал снег, а сейчас легкая изморозь сыпалась с неба. Чувствовать под крыльями упругий воздух было приятно, и, сделав еще круг, Тар спикировал рядом с отцом. Дети Эльхар, ныне исчезнувшие, когда-то считались хранителями осколков, хотя мало кто об этом знал. Отец повернул к нему голову. Мы потеряли их следы, когда есшарцы уничтожили всех истинных. Около двадцати земных лет назад, я помню. Есть версия, что последние драконы Ильхар знали, где он хранится. И ты думаешь... Некоторые считают, что не все осколки утеряны. Я знал, где искать, но не знал, кого. Скрыть артефакт среди неприкасаемых — неплохая идея. Но, похоже, эта информация утекла. Кто-то во дворце прознал и теперь ищет способ подобраться к тайне. Дар быстро перебрал в мыслях возможных врагов. Среди них мелькнула и его невеста. Но это было бы странно. Ей нужен этот союз, возможно, даже больше, чем ему самому. Она чистокровная, из такого же высокого рода. Значит, кто-то другой был внутренним врагом. Он задумчиво произнес. «Тогда эта девушка, Ливия, ты считаешь, что ее родители могли быть из Эльхар? Это выглядит маловероятным». «В ней нет и капли драконьей и крови. Я не чувствую, хотя думал об этом». «Надо выяснить, что прячет ее память». Отец всмотрелся вдаль, наблюдая летящий с неба снег. Теар задумался. Ее семья могла быть приемной. Драконы взяли к себе простую девочку по своим соображениям. А тот пожар стер Ливии воспоминания. Стал слишком сильной травмой». Если ее приемные родители-драконы были из рода Ильхар, то могли хранить тайну о местонахождении осколка, свидетельство прибытия с другой земли. Со времен землетрясения, которое разрушило портал, ведущий созвездия дракона, драконы охотились за этими осколками, и когда род Ешар уничтожил род Ильхар, знания были потеряны окончательно. Сейчас же они всплыли наружу. Отцу попался дневник Дэйва Эльхар, и он узнал про последний сохранившийся осколок. Говорили, он может проводить энергию как часть невероятных творений, создающих межзвездные туннели. Если исшарцы узнали что-то про него, то сделают все, чтобы добыть артефакт себе и подарить силу всем обладателям драконьей крови в роду. Все сильные полукровки могут стать истинными драконами. Это приведет к переделу всего мира. Будет новая война». Тар повернулся к отцу. «Почему ты решил передать это мне сейчас?» «Причин много. Первое, ты мой наследник, так или иначе. Вторая у тебя одна из сильнейших защит от ментального вторжения. Третье, ты умный, а значит, сможешь этот осколок отыскать первым». Тар вдруг почувствовал, что была еще одна причина. И она связана со словами Элеона, но ею делиться отец от чего-то не захотел. Хорошо! согласился Тар щурясь. Просто хорошо! недоверчиво уточнил отец и тряхнул гребнями на шее. Я хочу верить тебе. Но знаешь, иногда читая записи наших предков, думаю, куда же девалась та хваленая мудрость, с которой мы сюда прибыли. Тар посмотрел ему в глаза. впервые заметил легкую тень колебания и мысленно улыбнулся. «Не бери в голову», — опередил он ответ отца. «Так каков твой план?» «Ты был прав, что забрал девушку себе». Король помолчал и добавил. «Я не смогу». Что-то еще отец хотел добавить, но не стал. Расправив крылья, он ловил ими снег и парой мгновений позже дал знак возвращаться, не дожидаясь ответа. Тар вслед за ним сделал сильный взмах крыльями и снова почувствовал резкую боль. «Прекрасно. Семья Ливии, по-видимому, приемная. Погибла в пламени драконов. И та теперь шарахается от них, как от огня. Буквально. Еще и сам отец добавил ей панического страха с помощью своих вторжений и пыток. А теперь хочет, чтобы Тар поговорил с девушкой по-хорошему? С другой стороны... Ему этого и самому хотелось. Поговорить, узнать, что скрывает. Отчего-то перед глазами возникло первое воспоминание о ней. Сидящая на полу, босоногая и златовласая. Хрупкие плечи, оголевшееся бедро в разрезе смятой юбки и жгучие глаза, ищущие в нем самом ответы. В пару взмахов он поднялся слишком высоко и всей чешуей ощутил обжигающий холод. но, вопреки ощущениям, продолжал лететь на высоте, будто пытался тем самым заморозить внутренний огонь и заставить себя остыть. Наконец, внизу показались шпили дворца, и Теар начал снижаться. Но то, что он увидел внизу, ему совсем не понравилось. Что произошло за их отсутствие? Несколько окон, выходящих на обрыв, были выбиты, часть стены почернела от пламени. Сложив крылья, Тар быстро скользнул вниз и ловко обернулся в человека, хотя сильно было желание остаться драконом и одним махом сжечь обнаглевшего противника. Только где теперь того искать? Тар, одно из первых в комнате, куда теперь врывался ветер, встретил Этерил. На побледневшем лице горели тревогой глаза, морился лоб, на плечах садины. будто она вырывалась и отбивалась от врагов, налетевших как вихрь. Не успела обернуться, она бросилась к нему с облегчённым вздохом. «Тар! Тар! Они ворвались сюда! Никто не смог даже остановить! Их было всего двое, я не знаю!» На что надеялись? В замке полно охраны. Военачальник Ванар ходил по комнате, одновременно разъярённый и виноватый. Его люди остановили атаку. но предотвратить не смогли, и теперь искали следы нападавших. Судя по всему, десяток драконов уже пытается догнать нападавших. «Мы найдем их, ваше высочество», — склонился он. «Король уже отдал приказ». Теар кивнул. Тар. Тихо обратилась к нему невеста, еще дрожавшая. Он подозревал ее в предательстве, а она оказалась пострадавшей. «Не знаю, может, это...» Естин подговорил их. Теар осмотрелся. Покои Этерил были перевернуты. Будто здесь завязался настоящий бой. Невеста пыталась постоять за себя, подняла шум, а потом подоспела стража. Тар слышал, что Естин из рода Эллори. Хотел стать ее мужем. Но судьба распорядилась иначе. Он и впрямь мог затаить обиду. Что, если нападение на Теара было во многом из-за этого? Хотел уничтожить соперника и забрать невесту себе? Ладно, не переживай. Он приобнял ее, успокаивая. Я буду рядом, только узнаю кое-что. Кто-то пострадал? Нет, слуги укрылись в коридоре. Мне повезло, стража успела быстро и... Может, хотели запугать меня или забрать? Я не знаю, Тар. Служанки уже вернулись и теперь настороженно поглядывали на пару драконов. Но золотоволосой среди них не было. «Где то неприкасаемая, Ливия?» «Не знаю». Этерил обвела взглядом комнату. Была тут недалеко, но когда полыхнул огонь, наверное, убежала. Да уж, огонь ей явно не по нраву. Да и внезапный налет драконов мог испугать. Тар почувствовал, что волнение отпустило невесту и отстранился. «Она нужна мне на время». «Ваннар, проверь еще раз все вокруг». Тар направился в коридор в поисках беглянки. Тем более к ней уже накопилось немало вопросов. Он хотел отыскать ее сам и закончить тот разговор, что они вели недавно. Узнает про амулет или поймет хотя бы немного эту загадочную девушку. Ливия нашлась в комнате слуг, но у самого выхода ее остановила стража. Златовласая обернулась на шаги Теара, и он заметил, как расширились ее глаза. Неужели боится так же, как налетчиков? Или так же, как отца? Глядя на его приближение, она снова дернулась из рук охраны, но это было бесполезно. Тар подошел и дал знак охране расступиться. Ливия осталась на свободе, потирая запястье. Казалось, она бы с радостью сбежала отсюда. Но вместо этого смотрела на Теара и чего-то ждала. «Давай поговорим». «У меня, кажется, нет выбора». Устало выдохнула она и приподняла голову, глядя ему прямо в глаза. Эторел заметила, как они уходили, и проводила их долгим взглядом. Но сейчас не время играть в ревность. Теар увел неприкасаемую в свои покои, отпустил всех слуг. Ливия зашла внутрь, и он закрыл за собой дверь, ненадолго прислонившись к ней спиной и наблюдая, как ведет себя девушка. Страх от нападения был не так силен. Она не застыла на месте, не начала паниковать, а прошла в сторону широкого окна. С опаской, но вместе с тем ее туда явно тянуло, а потом обернулась к Теару, и мысль, проскользнувшая у нее в голове, странно отозвалась в нем самом. Он тот самый истинный дракон, от которых человеческие девушки должны понести детей со смешанной кровью. Неужели Златовласая думает, что он мог забрать ее и привести в свои покои ради этого? Тар медленно подошел, внимательно изучая нежное лицо с горящими глазами и напряженно замершую фигуру. Даже одетая и причесанная, как другие служанки, она выделялась среди них. Ливия не отводила взгляд, хотя он точно знал, как ей хочется отвернуться. Он обещал себе не трогать ее, но невольно выхватил ее чувства и мелькнувшее ощущение, опасение и интерес. и даже по самому краю чувств — странная тяга. А ведь должна бояться как огня, как источник огня и боли, как угнетателя, как грядущую опасность. Она думала, что он принудит ее к близости вот так? Думаешь теперь, что все драконы ужасны? Нет, Ваше Высочество. Она едва заметно отступила, держа подбородок высоко, так что хитро закрученные пряди скользнули на спину и открыли ключицы. «Ваша невеста не такая». «Вот как?» «А она смелее, чем казалась недавно». Теар улыбнулся. «А что ты думаешь про меня?»